Глава 9. Перед нами маячило огромное здание, темный фасад которого выглядел зловеще даже со множеством обрамленных золотом листьев на деревьях, окружающих территорию. Сотни окон отражали лунный свет, будто в полном отказе от какого-либо освещения, вторгающегося в интерьер строения. Время от времени мимо этих окон проходили тени, а в свежем осеннем воздухе проплывали голоса, однако бывшая больница была пуста. Ну, пуста тех, кто имел плоть. Все члены СИПО, Северо-Восточного исследовательского паранормального отдела, который рекомендовал Тайлер, все еще были с нами снаружи. Они только что закончили настройку своего оборудования в различных комнатах бывшего санатория Уэверли-Хиллз. Теперь они столпились для последнего группового обсуждения, прежде чем начать документировать все, с чем столкнуться сегодняшней ночью. Санаторий, должно быть, закрыли несколько десятилетий назад, но он, как оказалось, оставался довольно популярной достопримечательностью. Любопытные оплачивали экскурсии, выслушивая его историю и множество баек о встрече с призраками. Дилетанты и профессиональные любители паранормального могли получить больницу в своё распоряжение на всю ночь при условии уплаты необходимой суммы и предварительного бронирования. В санатории Уэверли-Хиллс вёлся список ожидающих очереди, и хозяева не осуществляли возврат, если группа не приходила вовремя. Вот почему мы с Костей встретились с исследователями. Они, как оказалось, не любят термин «охотники за привидениями». Здесь о н е в местном кафе или в каком-нибудь другом нормальном месте. Они запланировали этот вечер в о й в е р л е недели назад и не собирались терять бронь или деньги, просто чтобы поговорить с новыми клиентами Тайлера, каковыми они считали меня и к о с т и Со своей стороны, мы не хотели ждать ещё один день и ночь, прежде чем узнать, смогут ли они помочь с к р а м е р о м После того, как Тайлер договорился о нашей беседе, мы запрыгнули в машину, направляясь в Луисвилль, штат Кентукки. На самолёте было бы быстрее, н а мы не собирались никуда идти безоружными, а сотрудники службы безопасности аэропорта обычно хмурились, глядя на чемоданы, набитые арсеналом оружия. Тайлер отказался оставить Декстера, заявив, что пёс даст нам драгоценные секунды, предупредив, если Крамер решит появиться. Декстер, по-видимому, имел сверхъестественный радар на привидений. Он начал жутким образом скулить, как только мы подъехали к больнице. Для сравнения, Тайлеру потребовалось несколько минут после того, как мы приехали, чтобы увидеть хотя бы тени, бродящие у окна. Я вынуждена была признать, что из них двоих Декстер казался более квалифицированным медиумом. Может, друзья-демонологи Нигера на самом деле рекомендовали Декстера, а сообщение каким-то образом дошло не так, с сожалением подумала я. «Давайте уже начнём вечеринку». Закончил свою ободряющую речь Крис, руководитель СИПО. «Наконец-то!» — пробормотал к о с т и так тихо, что никто, кроме меня, не услышал. «Мы обещали не задавать вопросов, пока не будет закончена вся их подготовительная работа, так как нам сказали, что установка слишком важна и отвлекать нельзя. Мы не представляли, какой большой окажется подготовительная работа, о которой они говорили». Мы простояли на улице добрых два часа. Будь Костя один, он мог бы ввести Криса и остальных в транс и заставить забыть о своих условиях в первую очередь подготовка, но знал, что я бы возражала. Мы находились здесь, потому что нам была нужна их помощь, а не наоборот. Кроме того, за два часа вежливого ожидания ничего переломного в нашей истории с Крамером произойти не могло. если только он не появится в ближайшее время в кровожадном настроении. «Итак», — произнёс Крис, оценивая нас взглядом и подходя ближе. Я не возражала, что до этого он едва взглянул в нашу сторону. Всё его внимание было сосредоточено на том, чтобы убедиться в готовности своей команды, а это был плюс, в моём понимании. «И что же это за большой насущный вопрос, который, как говорит Тайлер, не может подождать до завтра?» Костя взглянул на фургон с надписью «Сипо» на боку, бесконечные кабели к оборудованию и дюжину суетящихся членов команды, прежде чем ответить. «Ты делаешь это потому, что по-настоящему веришь в активность на другой стороне или потому, что хочешь сделать немного прибыли на легковерных?» Крис ощетинился, участок щек над его бородой раскраснялся, а в запахе вспыхнула злость. Но не на это я обратила внимание. а на поток его мыслей. Уже тошнит иметь дело с невежественными идиотами, не видящими ничего дальше того, во что велит им верить общество. Не надо было соглашаться на встречу с ними сегодня. У нас полно работы. У меня степень магистра инженерных наук в Стэнфордском университете, так что я могу делать больше денег с намного меньшими усилиями, примерно в 1 0 а различных областях. Ответил он ровным голосом. Если это не ответ на ваш вопрос, о вы впустую тратите моё время». Удовлетворение скользнуло по краю моих эмоций. Некто умный, увлечённый своей работой и преданной команде, являл собой большее, чем я могла надеяться. Может, Тайлер попал в яблочко, направив нас сюда? «Убедишь, что запишешь фэк и сделай побольше фотографий на пятом», — крикнул Крис молодой женщине, пробегающей мимо нас. Я посмотрела на шестой этаж, где видела больше всего теней, проходящих мимо окна. Это строение прежде всего хранило в себе остаточных призраков. Короче, это такие повторяющиеся кадры людей, которые уже давно ушли, не более живые, чем сращенные кадры киноплёнки. Судя по уровням энергии, исходящей от здания, пара разумных духов также называли Уэверли-Хиллз домом. Но они не были привязаны к одному месту в этом огромном комплексе. Шестой этаж даст наилучший шанс на фотографии с необъяснимыми тенями или шарами. Ничего такого, что могло бы попасть в заголовок новостей. Но, по крайней мере, это было бы нечто материальное, что группа Криса могла бы взять с собой домой. Они арендовали это место на ночь, так что это может помочь окупить их затраты. «Попробуйте лучше шестой», — предложила я. «Вам повезёт больше». Взгляд Криса сузился. «На пятом было больше инцидентов», — возразил он. Я вежливо улыбнулась. «Шестой даст вам более надёжные данные. Ну ладно, это же ваше шоу». Крис посмотрел на Тайлера, который утвердительно кивнул. к о с т и просто скрестил руки на груди, его холодное, беспристрастное выражение лица не отражало ничего. Молодая женщина сбалансировала штатив камеры на бедре, и мне не нужно было читать её мысли, чтобы узнать, какой он тяжёлый. Крис бросил на меня последний задумчивый взгляд, прежде чем заговорить снова. «Начни сначала с ш е с т о г Лекси». «Долбаным туристам нужно просто заткнуть свои рты», — подумала Лекси, но её, конечно, было таким же весёлым, как и фальшивым. Я не обиделась. Она могла принимать приказы и знала, когда нужно придержать своё мнение при себе. Это опять же повысило мои надежды на эту группу. «Следуйте за мной», — сказал Крис после задумчивого молчания. «Поговорим, пока я буду работать». К тому времени, как я закончила рассказывать Крису, что мы ищем и почему, мы обошли большую часть первого этажа. Он свёл свои вербальные комментарии к минимуму, но, судя по мыслям, Крису было трудно поверить в то, кем является Крамер, не говоря уже о степени способности Инквизитора. Как и предсказывал Тайлер, это нормально. Два разумных и болтливых призрака открыто следовали за мной с того момента, как я прошла через двери у й в е р л и х и л л с по их соответствующей устаревшей одежде, я сделала вывод, что они были бывшими пациентами этого учреждения. Судя по комментариям, которыми они перекидывались друг с другом, с тех пор, как они умерли, им нравилось коротать время, устраивая шалости посетителям, особенно исследователям Духов. Прекрасно. Я подождала, пока Крис не остановился перед чем-то похожим на большой длинный туннель, прежде чем пустила свой план. «В действие!» «Ты, который прячется за опорной балкой, как тебя зовут?» Сказала я призраку, в настоящий момент скрывающемуся в нескольких ярдах от нас. Он вышел с выражением м п о э м а н с поличным на туманном лице», скручивая край своей бледной пижамы с длинными рукавами. «Герберт!» «Ты с кем разговариваешь?» — вопросил Крис, глядя в том направлении, но, конечно же, никого не видя. «С одним из прежних о б и т а т е л е й Оверли», — ответила я, размышляя о том, что призрак был слишком молодым и симпатичным для имени Герберт. «Можешь и сделать мне одолжение, Герберт. Пролети через тело бородатого мужчины». «Только бородатого». Герберт без колебаний повиновался. Декстер гавкнул на быстрое приближение призрака, но прежде чем Крис закончил бормотать себе под нос «Что за шутки?», Призрак нырнул прямо в верхнюю часть его туловища и вынырнул на д р у г о й стороне. Крис стоял абсолютно неподвижно. Мысли проскальзывали по его сознанию почти слишком быстро для меня. Внутри холодно. Покалывает, но она же не могла на самом деле заставить духа сделать то, что она хочет. Ведь так? Нет, мать вашу, в ы животе несколько необычное ощущение, да? Немного холодновато и тяпко, может быть? Тихо спросила я. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «О, это выглядит забавно!» — закричал другой призрак, бросив попытки прятаться в воздуховодах, чтобы нырнуть через правую часть туловища Криса. Ещё больше хаоса в о ц а р и л о с ь в мозгу Криса. Декстер снова з а л а я л «Только что у тебя было такое же ледяное покалывающее ощущение в правом плече», — сказала я утвердительным тоном. Тут ещё один призрак в комнате, и он немного игривый. Но если тебе нужно больше доказательств, что это не совпадение, я могу попросить их устроить побольше демонстраций». Слово «нет» эхом отразилось в мозгу Криса, но он сглотнул и кивнул. «Да, ещё раз». Его мужество восхищало. Крис мог изучать паранормальные явления и верить в призраков в течение многих лет, Но я знала не понаслышке, что когда призрак неоднократно простреливает через твою плоть, это довольно неприятный опыт. Герберт, ещё раз, пожалуйста. Призрак исполнил просьбу, выбрав в этот раз левую икру Криса. За ним быстро последовал его приятель, взяв тот же путь. Крис два раза вздрогнул, прежде чем его поражённый карий взгляд встретился с моим. Я пожала плечами». Ты почувствовала это же в левой ноге. Два раза, потому что его дружок решил, что и это весело. «Кто вы такие?» — спросил Крис с оттенком недоверия. к о с т и положил руку мне на плечо, лениво улыбаясь исследователю. «Мы богаты, и у нас определенные временные рамки. Есть еще вопросы?» Крис снова сглотнул, пока его разум крутился, пытаясь проанализировать все то, что только что произошло. Что, если она не ошибалась насчёт другого духа и того, что он может сделать? И всё-таки, даже если это рискованно, слишком много можно узнать, чтобы говорить «нет». «Ещё один вопрос», — сказал он наконец. «Когда вы хотите, чтобы моя команда начала работу над вашей проблемой?» «Завтра», — заявил к о с т и приподнимая бровь в намёке, что возражения будут неприемлемыми. Крис откашлялся, и деловое спокойствие сменилось неуверенностью. «Дабы прояснить между нами всё, я не знаю, как убить призрака. Я даже не знаю, возможно ли это. Я знаю, и то в теории, как поймать их в ловушку. Но для этого вам придётся снабдить меня большим количеством известняка, природной проточной водой, кварцем и муассанитом». «Не проблема. У вас будет всё, что нужно, когда начнёте завтра». Без колебаний ответил Костя. «Будет?» «Ладно, я знала, что Костя с уверенностью подходил к каждому вызову, но это не значит, что мы могли купить все эти вещи в нашем местном Волмарте сегодня вечером». Он нежно посмотрел на меня. «Да, будет, котёнок». Я в замешательстве уставилась на него, пока до меня он д о х о д и л а о х протянула я. Затем я ухмыльнулась Крису. «Совсем не проблема».